«Вы верите в жизнь после смерти?» Как-то я проснулся посреди ночи по непонятной причине. Мне было 13. Будильник на ночном столике показывал 3.43 утра, и я предположил, что просто захотел в туалет. Спустился вниз по лестнице в ванную. Однако причина была в другом. Возвращаясь обратно, я задержался, чтобы бросить взгляд через перила. Дом был огромный, чересчур большой для нашей маленькой семьи. С того места, где я стоял, виднелась гостиная, кухня, столовая. Было тихо. Слишком тихо. Вернувшись в комнату, я уснул. А когда проснулся утром, меня все еще окружала тишина. Только теперь я знал, что она означает «Мой отец умер». Я поднялся с кровати, прошел по коридору в комнату брата и обнаружил, что мама и Брайан рыдают в обнимку. Свидетельство о смерти подтвердило, что сердце отца Остановилась в 3.43 утра. Он умер в хосписе, который находился в 20 милях от нашего дома. Надо сказать, сплю я крепко. Всегда легко засыпал и спал всю ночь напролет, как убитый. Не могу сказать точно, что именно произошло в ту ночь и почему. Не знаю, верю ли я в призраков, и не уверен, что именно находится по ту сторону черты. Можно предположить, что тема загробной жизни поднимается на большинстве ужинов смерти, но это не так. В редкие моменты, когда это все же случается, люди не навязывают свои чувства и веру другим. Смерть — это неизведанная область, где нет экспертов. Все мы лишь пытаемся разглядеть что-то в темноте. Люди часто делятся опытом о пребывании на грани жизни и смерти. И еще чаще я слышу истории о связи между живыми и ушедшими. Можно сказать, что все это мистические выдумки, но это было бы несправедливо. Связь между нашей жизнью и тем, что грядет после смерти, вполне может существовать. Просто нам не дано постичь ее». В своих письмах к молодому поэту Райнер Мария Рильке советовал не слишком вовлекаться в борьбу с неизведанным. Его часто цитируют, поскольку эти слова находят отклик у многих читателей. Рильке писал «Не ищите ответов, которые вам не дано найти, ибо сейчас вы не в состоянии ужиться с ними». «Смысл в том, чтобы жить всем, что тебе достается. Живите сейчас, с вопросами на устах и в голове. Возможно, когда-нибудь, в далеком будущем, вы постепенно и незаметно для себя начнете уживаться с ответом». Энджел потеряла близкого друга Ньюа Хашима, которого в феврале 1998 года застрелил офицер полиции. «Куда бы я ни обратилась за помощью, ничто не могло облегчить ощущение, будто случилось что-то ужасное. «И справедливость не восторжествовала», — говорит Энджел. «И когда, к тому же, постоянно чувствуешь боль от потери близкого, с этой мыслью сложно ужиться». За окном спальни Энджел росли секвои. Когда становилась одиноко, она смотрела на них. Энджел рассказывает. «Порой солнце пробивалось через туман Аркаты и светило в мое окно через листву секвои. В эти мгновения мне казалось, что Ньюэ где-то рядом». Я не понимала, почему, но садилась прямо на пол и позволяла этому ощущению охватить меня. Энджел не тратила время на размышления о том, насколько действительно верят в то, что они общаются. Такие мысли мешали чувствовать. Вместо этого она часами сидела в глубокой тишине, поглощенная собственными ощущениями. «Временами», — добавляет Энджел, — «я слышала его голос в голове, или мне казалось, что я краем глаза заметила его силуэт. Трудно сказать точно». Я не была уверена, да и, честно сказать, было все равно. Реальная связь существовала, или это лишь иллюзии моего разума, попытка справиться с потерей. Но после многих месяцев наедине с секвойями мне приснился сон. Мы были вместе, я катался на роликах, широко улыбаясь. Он сказал, что шаг за шагом уходит от меня к солнцу. «Энджел, тебе придется отпустить меня, ведь ты не даешь мне оторваться от земли», — сказал он. Внезапно я почувствовала, что все хорошо, что он в порядке и что я более не могу дергать его к себе в попытках успокоить боль, когда ужасно скучаю. Во сне я рыдала от любви к нему и от того, что приняла решение отпустить его. Проснулась в слезах, но с твердым намерением. Несколько недель спустя подруга Энджел Бекки, она жила на другом конце страны в Южной Калифорнии, приехала в Атланту на ярмарку. В одной из палаток она рассматривала браслет, размышляя, что, возможно, стоит приобрести один и послать его Энджел. Параллельно Бекки разговаривала с ювелиром, которую звали Синтия. Как это обычно бывает, разговор двух южанок быстро перешел на глубоко личные темы. Синтия рассказала о сыне, которого застрелил полицейский, о том, как тяжело ей было жить в мире, где больше нет ее ребенка. И вот несколько недель назад ей приснился сон. Ее сын пришел к ней. Они долго беседовали. В конце концов, он посмотрел на нее с любовью и сказал, «Мама, я в порядке, но ты должна отпустить меня, потому что сейчас ты удерживаешь меня на земле». Бекки была единственным человеком, кому Энджел рассказывала о своем сне. Она посмотрела на Синтию и спросила, «Ваш сын, его звали Ньюэ?» В ответ та принялась плакать и кивать. Когда Энджел рассказывает эту историю, что случается не так уж часто. Некоторые смотрят на нее изумленно, а некоторые с сомнением. От последних она просто отмахивается. Похожая история произошла у Кэрин Маккендлес с ее братом Крисом. О том, что случилось, повествует бестселлер Джона Кракуэра «В диких условиях». В молодости Крис ушел из дома, отказавшись даже от имени, и путешествовал по стране как Александр Супербродяга. Наметив целью Аляску, Он отправился на гору Деналли, не будучи подготовленным к суровому климату. Он умер спустя 113 дней, совершив ряд ошибок. Целых 20 лет с момента выхода книги Кракуэра публика не знала о подоплеке всей истории. Многие считали Криса безответственным эгоистом. На деле детство Кэрин и Криса было полно жестокости и вранья, и он отправился в путешествие не столько в поисках риска, сколько пытаясь исцелиться. И хотя Кэрин понимала его лучше, чем кто-либо другой, она не предавала историю огласки надеясь, что трагедия изменит отношения родителей и заставит их остановить поток лжи. Все становилось сложнее, шли годы, и Кэрин волновалась о наследии Криса, о том, что люди знают лишь часть его истории. Ближе к концу жизни брат искал истину, и теперь Кэрин ощущала, будто стоит на пути у этой истины. Совместная работа с Шоном Пеном над экранизацией в «Диких условиях» была важным шагом на пути раскрытия правды. Однако Кэрин оказалась в непростой ситуации, так как на тот момент еще поддерживала отношения с родителями. В своих мемуарах «Дикая правда» — «The Wild Truth» Кэрин писала, что как-то ночью она сидела в гостиной, перечитывая сценарий фильма и ощущая абсолютное смятение. Она разрыдалась и, чувствуя себя полной дурой, обратилась к умершему брату. «Крис, пожалуйста, я просто не могу сделать это одна. Мне нужно знать, что ты здесь со мной». Утром Кэрин разбирала белье из стирки, когда ей позвонила Трейси, подруга, с которой они не общались уже много лет. Та извинилась за неожиданный звонок, но сказала, что ей необходимо рассказать Кэрин о том, что она видела прошлой ночью во сне. Ей приснился Крис. «Знаешь, кто я?» — спросил он. Да, ты, брат Кэрин. Сделай мне одолжение. Позвони моей сестре. Скажи, что я рядом. Трейси извинилась за то, что, вероятно, невольно расстроила подругу. Однако Кэрин заверила, что слова Трейси стали для нее настоящим подарком. Она вдруг ощутила невероятный покой, а еще что может двигаться вперед. Примерно год назад 23-летняя племянница Моники Меган трагически погибла в автокатастрофе. С детства Меган прекрасно ладила с лошадьми. «Сказать, что у нее был талант, ничего не сказать», — рассказывала Моника. «Это была какая-то сверхъестественная способность общаться с животными, что-то, чему нельзя научиться». Итак, незадолго до смерти Меган приехала в Колорадо, чтобы стать главным погонщиком на ранчо, где разводили бизонов и крупный рогатый скот. Вскоре у нее завязались особые отношения с диким мустангом по кличке Газ который ранее не подпускал к себе никого. Это было воистину чудо. «Они действовали слаженно, словно машина», — замечала Моника. Меган тренировала Гаса, а Гасс тренировал саму Меган. После смерти девушки скорбящие члены ее семьи решили совершить поездку в Колорадо, чтобы развеять прах покойной. По замыслу, одна из лошадей должна была поехать без наездника. Разумеется, речь шла о Гасе. Он всегда был одиночкой. Но во время того заезда держался особенно близко к одному из всадников Тейе, сестре Меган. Он не упускал ее из виду, вспоминала Моника. «Тейе была Меган не только сестрой, но и ближайшей подругой. Друг о друге они всегда говорили Мой человек. Когда процессия прибыла в назначенную точку, отец Меган Тет вытащил прах из сидельной сумки. И в этот момент, описывала Моника, газ внезапно лег. Он не упал а именно опустился на землю, вытянув морду. Глаза его оставались открытыми, словно квинтэссенция абсолютного горя. Удивительнее всего то, что, по словам Моники, Газ никогда не ложился, кроме как на время сна. А в тот момент вокруг него стояло сорок других лошадей. У работников ранчо невольно наворачивались слезы на глаза, когда они смотрели на Гаса. Все было очевидно. Лошадь продолжала лежать, пока один из членов семьи не развеял последние останки Моники. На обратном пути Тея и ее лошадь отделились от группы. Уже на подъезде к ранчу все собрались у загона и увидели всадника и двух лошадей, скачущих по равнине. Тею, которая мчалась на полной скорости, сосредоточенно опустив голову, и Гаса, двигавшегося в том же темпе с невероятной синхронностью. Надо заметить, что Меган и Тея придерживались одного стиля верховой езды, И сейчас обе лошади бежали именно в характерном для сестер галопе. У всех присутствующих не оставалось никаких сомнений. Это Меган. Она здесь, и сейчас она едет верхом на гасе, бок о бок с сестрой в последний раз. «Мне всегда казалось, что жизнь вроде монетки», прокомментировала этот эпизод Моника. «Ты можешь видеть одну сторону или другую, но тебе не дано и то, и другое одновременно. Жизнь — лишь одна сторона монеты, смерть другая». Но они едины. Размышления Моники о том, что бытие напоминает монетку, подтверждаются, если поговорить с теми, кто видел обе стороны. Майя Локвуд увидела смерть настолько близко, насколько это возможно для живых. И как и многие из тех, кто пережил околосмертный опыт, она считала, что это был подарок судьбы. Это было за 9 месяцев до ее сорокового дня рождения. Майя жила в Сан-Франциско одна и подхватила какую-то болезнь, которую сочла обычным вирусом. Она осталась дома, отдохнула несколько дней, затем отправилась навстречу по работе и снова почувствовала себя нехорошо. Этот цикл длился около восьми дней. На 2 июля пришелся день из нездоровых. Майя решила пересидеть болезнь дома, чтобы ко дню независимости быть на ногах, а потому написала друзьям, что собирается залечь на дно. Два дня вестей от Майи не было, а 4 июля двое близких друзей отправились проведать ее. Они нашли женщину, лежащую посреди комнаты, без сознания и обнаженную. Она обмочилась, изо рта стекала зеленая желчь, а к телу было горячо прикасаться. Друзья позвонили 911, приехала скорая. Следующие несколько дней Майя провела в коме, пока врачи пытались докопаться до сути произошедшего. Они предполагали сепсис или менингит. До сих пор не ясно, что же на самом деле послужило причиной комы. Однако Майя винит во всем сепсис. Спустя четыре дня Майя пришла в себя. Она была дезориентирована, в голове все путалось, и хотя большую часть времени женщина провела без сознания, она ясно помнила, как мир вокруг нее распадался на части, словно картинка на пиксели. Ярче всего Майя запомнила момент, когда перестала бороться. Она подумала, окей, наверное, я умру. И в этот момент закончилась физическая боль, исчезло сопротивление, необходимость сражаться с болезнью и цепляться за жизнь, за все, что было знакомо. Больше не было боли. И тут она осознала, что все мы — лишь часть любви, часть общей энергии любви. Майя призналась мне, что описать этот опыт словами сложно. Просто вздохнула и сказала, «Это было замечательно». Когда Майя вернулась в Сан-Франциско к привычным работе и жизни, она уже была другим человеком. Внешне мало что изменилось. Она не сделала на лице татуировку, не вложила все сбережения в Тесла, зато теперь не тратила время на ненужные драмы. Майя научилась устанавливать четкие границы, что прежде было особенно сложно. Теперь она оберегала свое право расслабиться и отдохнуть. «Те, с кем я была знакома всю жизнь», — призналась Майя, будут пытаться вовлечь меня в какие-то психологические игры. Но теперь я чаще смогу говорить «нет». Никогда бы не подумала, что одно простое слово сможет принести в мою жизнь столько удовольствия и счастья. Я чувствую, словно у меня сгорела операционная система, а может, даже весь компьютер целиком, и мне дали новенькую операционную систему. С какими бы вирусами я ни сражалась в прошлом, например, жесткие границы личного пространства, страх, депрессия, беспокойство, все они были стерты. Теперь в моем сознании есть это огромное незанятое пространство, чтобы творить и учиться жить заново. Майя говорила, что многие люди, пережившие околосмертный опыт, перестают бояться смерти. «Я чувствую, словно мне дан шанс насладиться жизнью сполна», рассказывала она. «У всех нас от рождения есть пять органов чувств, чтобы исследовать окружающий мир. Он может быть полон любви и наслаждения и так просто устроен. Сейчас мне за сорок, и я готова открыть новую страницу с глубоким чувством покоя на сердце и в разуме. Это невероятный подарок. Около смертный опыт — это знание о том, что смерти не стоит бояться. Он позволил мне искренне любить жизнь, не увязая во множестве бестолковых мелочей». Из своего опыта Майя вынесла две главные вещи — радость и любовь. Она думает, что ей дан второй шанс. Он наполняет ее сердце радостью. Не в смысле, что хочется бегать и плясать, просто есть ощущение этой тихой радости в глубине души. Майя говорила, что хотела бы поделиться с другими этим отсутствием страха перед смертью. «Но еще я думаю», — добавляла она, — «что, возможно, это не мое дело. Может, я не тот человек, который должен рассказывать об этом». Но это похоже на бриллиант, бесценный бриллиант, невероятный подарок. Любопытно, что околосмертный опыт, как правило, описывается как путешествие в мир света, а вспышки света в разных культурах ассоциируются с концепциями жизни после смерти. Недавнее исследование сперматозоидов, оплодотворяющих яйцеклетки, выявило, что в момент зачатия возникает вспышка света, вызванная высвобождением миллиардов атомов цинка. В общем, чем ярче эта искра, тем здоровее эмбрион не вполне понятно что делать со всеми историями об околосмертном опыте и призраках которыми я поделился в этой главе и я не думаю что смысл в наличии четкого объяснения единственная причина их рассказывать в том чтобы ощутить изумление жизнью мне кажется важно не найти точный ответ а сохранить стремление к нему киока Мори, по моему сказала об этом лучше других все наши рассуждения о смерти На самом деле есть рассуждение о жизни.